Месть Жанны. Морская разбойница. Наверное, каждый из вас слышал о Столетней войне. Но, конечно же, вы забыли, когда эти сто лет были и кто так долго воевал. Может быть, вы болели в тот день, когда эту войну изучали на уроке истории. Поэтому я позволю себе напомнить, в чем суть дела. Столетняя война бесконечно тянулась между Англией и Францией, середины 14-го до середины 15 века. Сначала сражались деды, потом сыновья, за ними и внуки. Соображения политические смешивались с экономическими интересами. В эту войну были втянуты германские государства и Нидерланды. Вы можете не помнить об этой войне, но ж одну ее героиню знают все. Жанна д'Арк возглавила французскую армию, в дни её горьких поражений нанесла ряд ощутимых ударов по английским войскам. Правда, благодарности к ней французская знать не испытывала. Жанну предали, отдали англичанам, и те казнили ее, как ведьму. Но это случилось в самом конце Старетней войны. А в начале ее была еще одна удивительная женщина, тоже француженка, но не француженка. Давайте рассказывать по порядку. Жила-была знатная французская девушка Жанна де Бельвиль. Когда ей исполнилось 15 лет, ее выдали замуж за бретонского дворянина Оливье де Клиссона. Молодые супруги нежно любили друг друга, и у них родилось два сына. А тем временем начала Столетняя война. Дело в том, что тогда английские короли были родом из Франции. Их родовые владения лежали на континенте, и уже много лет французы пытались англичан этих владений лишить. И в первую очередь французы хотели вернуть себе герцогство Аквитания, Так что никто не удивился, когда молодой английский король Эдуард III заявил о своих правах на французский престол, хотя его уже занимал король Филипп. Я рассказываю об этом потому, что начавшаяся война была не только войной между соседними государствами, но войной гражданской. Например, в Британии, где жили Жанна и Оливье, некоторые бароны приняли сторону англичан, а другие — французы. Оливье был вассалом одного из союзников Эдуарда. Поэтому, когда к его замку подошла французская армия, то его вытащили на площадь и без суда отрубили голову на глазах у молодой жены. Это случилось в 1350 году, когда Жанне было 30 лет, ее старшему сыну 14, то есть он скоро мог бы стать рыцарем, а младшему всего 7. Жанна похоронила мужа, и там же, на кладбище, во всеуслышании заявилась, что всю свою оставшуюся жизнь она посвятит местью и заставила сыновей поклясться, что они будут мстить вместе с матерью. Разумеется, слухи о страшной клятве тот же день разнеслись по всей округе. Узнал о ней король Филипп, который пытался собрать новые армии после страшного поражения в битве при Крэсси, где английские лучники, наследники Робина Гуда, буквально перебили весь свет французского рыцарства. Король Филипп, без того взбешенный предательством своих вельмошек, приказал немедленно схватить Жанну и привести к нему. Но она отлично понимала, что теперь за ней будут доходиться. Забрав сыновей шкатулку с драгоценностями, Жанна поскакала к проливу Ла-Манше. Там, переодевшись простой горожанкой, она отыскала контрабандистов, которые перевезли ее в Англию. Так как знатную семью Жанны хорошо знали и в Англии, то король Эдуард тепло встретил молодую женщину и выразил ей сожаление в связи с гибелью мужа. Король спросил, нужна ли ей королевская милость. — Да, ваше величество, — ответил Жанна, — я надеюсь на вас. Король ожидал, что Жанна попросит денег или земель, но вместо этого притонская красавица сказала, что она намерена отомстить за мужа. Для этого ей нужно несколько боевых кораблей. Она станет пираткой и будет топить французские суда в проливе. Английский король чуть было не рассмеялся, но, взглянув в холодные глаза Жанны, понял, что, имея дело с львицей, наверное, он вспомнил о своей прабабке Элеоноре Аквитанской, матери Ричарда Львиной Сердце. Будучи весьма преклонным возрасте, она проскакала верхом через всю Европу ради спасения любимого сына. И, к удивлению прятавших ухмылки придворных, мечтавших лишь об одном, никогда не покидать каменных стен своих замков, король согласился с просьбой Жанны, и было выделено три военных корабля одномачтовых с боевыми башнями на носу и на корме. Но решено было, что команды набирает она сама, и платить морякам тоже должна из своего кошелька. И уж если она попадется в руки французам, то лучше ей на помощь Англии не рассчитывать. С этого момента Жанна — вольный пират. В те годы в проливе у берегов европейских государств промышляло немало пиратов. Они грабили торговые суда, порой нападая даже на боевые корабли но почти все пираты стремились лишь к одному – обогатиться. Жанна, как и ее тезка через сто лет, не нуждалась в деньгах. Всю добычу она отдавала своим матросам, а когда было нужно, то помогала англичанам, перевозя курьеров, военные грузы и рыцари. Несколько лет Жанна разбойничала в проливе и у южных берегов Франции. Она выходила с своей эскадрой и в Северное море. Ее знали и страшились все французские моряки, поскольку у нее было непреклонное правило. Пленных она не брала никогда. Если в плен попадал подданный французского короля, ждала смерть. Король Филипп не раз посылал за Жанной погоню, но она умело отбивала нападение. Шли годы, старший мальчик уже стал бравым моряком, капитаном одного из кораблей. Младшему сыну Жанны исполнилось двенадцать лет. Однажды в плен к Жанне попал знатный французский барон, и она сама отрубила ему голову. Взбешенный король Филипп приказал описать все имущество семьи бельвиль объявить охоту на Жанну во всех морях, и, наконец, произошло неизбежное. Большая французская эскадра выследила и окружила корабли Жанны. Спасения не было. Однако на море поднялось волнение, пошел дождь. Пользуясь плохой видимостью, Жанна спустила шлюпку, заставила своих сыновей и нескольких самых верных матросов сесть в нее. Пока кипел отчаянный бой, она смогла ускользнуть из кольца. Все ее сообщники были или убиты, или схвачены и повешены. А судьба самой Жанны осталась неизвестной. Так как она не появилась ни в Лондоне, ни в французских землях, то через несколько недель все решили, что Жанна утонула вместе с сыновьями. Тайна Жанна де бельвиль раскрылась лишь через несколько лет. Утлая лодка, в которой уплыла Жанна, не имела парусов, поэтому надеяться ей приходилось только на гребцов Они гребли в сторону Англии, но сильные течения, налетевший шторм, отбрасывали их назад. Жанна уж видела белые скалы Лувра, до английского берега было рукой подать но вот снова налетает шторм и лодку несет в море. А ведь ни воды, ни пищи беглецы с собой не взяли. И вот на пятый день первым умер ее мальчик, ее младший сын. Жанна обезумела, она не разрешила бросить его тело в море, не веришь что сын мертв. Потом умер матрос, через день еще один. Когда умерли почти все матросы, то некому стало грести. И Жанна с отчаянием поняла, что месть за мужа обернулась против нее самой. Она приносила горе не тем, кто убил ее мужа, а совсем другим, невинным людям. И вот наказание она лишила самого дорогого. Муж она мстила, получает самой себе. И Жанна дала к дяту, что если она сойдет на берег, ее старший сын останется жив, она больше никогда не возьмет в руки оружие. Лодку понесло обратно к берегам Франции. Когда пассажира совсем обессилели, лодку выкинуло на Бретонский берег. К лодке подбежали рыбаки. Они вынесли на берег изможденную женщину средних лет и молодого человека, очень похожего на нее. Жанна пришла в себя в одном из замков Жанна де Монфора, вассалом которого был ее муж, и верность которому стоила ему жизнь. Жанну поставили на ноги, но из замка она больше не выходила. Ее сын снова ушел в море, командуя кораблем де Монфора, но о самой Жанне ничего не было известно. Демонфор честно хранил ее тайну. Так прошло еще несколько лет. Жанна постепенно приходила в себя. Она стала интересоваться нарядами и охотиться, к ней вернулась была и красота. И вот однажды, когда она была на прогулке в лесу, ее встретил пожилой барон, направлявшийся по своим делам в Испанию. Они разговорились Жанна пригласила барона в замок. Тот не уехал на следующий день, как собирался. Если это он задержался на месяц, а когда покинул замок, то сделал это вместе с своей женой у Жанны. Жанна с новым мужем приехала в Испанию. Предваренно произвела впечатление своим умом, изысканными манерами и какой-то загадочностью окружавшие. Но когда ее спрашивали, были ли в ее жизни какие-нибудь приключения, Баронесса улыбалась и отрицательно качала головой. И лишь встретив случайно английского вельможу, приехавшего в Испанию в составе посольства и узнавшего Жанну бельвиль она рассказала ему о странном повороте своей жизни. А вельможа обещал никому не выдавать ее тайну, но, конечно же, выдал. Поэтому я вам ее и рассказал.